Часть вторая. Глава двенадцатая. Джесон явился домой позже обычного. И вдобавок ко всему от него разило спиртным. «Ты... ты выпил?» — изумилась Сунгён. «Где Хаён? Вот был его единственный ответ, когда он протолкался во входную дверь, даже не поздоровавшись. Наверху, в своей комнате, недоуменно ответила Сунгён. После всех треволнений дня она всё-таки прибралась в комнате на втором этаже и подготовила её для ребёнка, поставив туда кровать и письменный стол, за которыми пришлось сгонять в мебельный магазин по соседству. «Она уже ужинала?» — поинтересовался Джи Сонгён Сон покачала головой. Ей не хотелось рассказывать, как все её планы приготовить карри и поужинать с Хаён пошли прахом. Девчонка даже не дотронулась до тарелки, заявив, что терпеть не может карри. Под конец просто удалилась к себе в комнату, и Сонгён пришлось поесть в одиночестве. «Нам лучше поговорить», — крикнула она в спину Джисону, когда тот двинулся в комнату Хайон. «Поговорим, когда я повидаюсь с ней», — отрезал он, подходя к лестнице. Сонгён услышала, как Джисон открывает дверь, зовёт дочь. Вдруг почувствовала себя чужой, прислушиваясь к доносящимся сверху звукам. В их спальню он вернулся нескоро. Сонгён, которая, умывшись, сидела за туалетным столиком, заслышав его, резко обернулась. «Что вообще происходит?» — поинтересовалась она. «Что у тебя с рукой?» — спросил он, не ответив на её вопрос при виде более утоляющего пластыря у неё на запястье. Она просто не могла рассказать ему во всех подробностях, что произошло днём. Потёрла запястье и небрежно произнесла «Сделано равнодушным видом». «Ерунда». Неудачно рукой оперлась. «А тебе не кажется, что это уже слишком, драться с моей дочерью в первый же день, когда она появилась здесь?» — выпросил Джессон. Сангён просто не верила собственным ушам. Уставилась на него, изумлённо открыв рот, и обнаружила, что он всерьёз зол. Хайон, видать, успела сказать ему что-то, что он совершенно не так понял. «Что она тебе сказала?» — спросила Сангён. У неё рука распухла и покраснела. «Так из-за чего вышла потасовка?» поинтересовался Джесон явно делая поспешные выводы и даже не озаботившись спросить, что действительно имело место, чем немало её расстроило. «Потасовка? За кого ты меня принимаешь? С маленьким ребёнком?» — огрызнулась она. Джесон ничего не ответил. Она проснулась и тут же заявила, что пойдёт к тебе, так что я привела её обратно домой, вот и всё. Но Хайон начал было Джесон, однако тут же прикусил язык, Похоже, что дочь поведала ему совершенно другую историю. «Так что она тебе сказала?» — повторила Сонгён. «Ничего. Этого достаточно». «Достаточно?» «Давай выкладывай, что она тебе сказала. Почему ты сваливаешь всё на меня?» «Милая, ты же знаешь, как туго ей пришлось. Разве нельзя было проявить чуть больше понимания и просто спустить всё на тормозах?» Она проснулась, увидела, что папы рядом нет. «Разве непонятно, почему она так себя повела?» — резко выпалил Джессон. Раньше он никогда не позволял себе повышать голос, разговаривая с ней. «Если она искала меня, ты могла бы просто мне позвонить?» — продолжал он. «Не было времени звонить». «Чего ещё ты от меня ждал, когда она просто вскочила и выбежала на улицу?» Джисон тщетно пытался подобрать слова, так что Сонгён продолжила. «Ты не думаешь, что стоило для начала выслушать и меня? Если ты так переживаешь за дочь, то почему предпочёл выпивать с коллегами, а не сразу вернуться домой?» «Ладно, сам виноват. Проехали». Сонгён больше не произнесла ни слова, чувствуя, что нет никакого смысла и дальше выяснять отношения. Оба будут лишь сильнее ранить чувства друг друга. Ей о многом хотелось у него спросить, но сейчас она была совершенно не в настроении с ним общаться. Последний раз, посмотревшись в зеркало, Сонгён наспех причесалась и вскочила на ноги. «Ты куда?» — крикнул ей в спину Джесон но она решительно шагнула за порог и прикрыла за собой дверь спальни, оставив его в одиночестве. Однако даже в кабинете Сон Гён долго не могла успокоиться. Вообще-то не сказать, чтобы раньше они ни разу не ссорились, но она никогда не позволяла себе надолго затягивать возникший конфликт и оставаться в растрёпанных чувствах. Если её что-то расстраивало, предпочитала сразу расставить точки над «и». После свадьбы оба были всегда настолько заняты на работе, что виделись в основном лишь за ужином. Желая извлечь максимум из этого короткого времени, проведённого вместе, относились друг к другу как можно внимательней, вели себя как можно более деликатно. Все их споры обычно касались самых тривиальных вещей. Вроде как «почему кто-то бросил носки в стиральную машину вместе с постельным бельём» или «не позвонил предупредить, что не будет ужинать дома». До этого она никогда по-настоящему не злилась и не обижалась. Санген вполне могла понять, почему Джисон так переживает из-за дочери, но ей была совершенно невыносима мысль, что он сходу свалил всё на неё, и не подумав выслушать её версию вчерашних событий. Она была так расстроена, что даже не получилось толком сосредоточиться на чтении. По нескольку раз перечитывала одну и ту же фразу и в конце концов сдалась, раздражённо захлопнув книгу. Вытащила из сумки блокнот и цифровой диктофон. «Послушаю-ка лучше записи беседы с Либен подумала она. Надела наушники, нажала на воспроизведение. Качество записи было хорошим, и были слышны даже его шаги, когда он входил в комнату, и потрескивание застёгиваемых наручников. Вот он негромко напевает. Та самая песенка. Сонгён выкрутила громкость на максимум. Пришло в голову, что у песенки может быть и какое-то другое значение, не такое, как она себе представляла. Так что Сангё написала по электронной почте профессору Клену. Он явно порадуется её интересу к «Битлз», так что её ждёт длинный дискурс в истории этой песенки. Она была настолько проста, что пропеть её мог любой, даже не заморачиваясь тем, чтобы правильно воспроизвести слова. Как и у большинства хитов «Битлз», мелодия у этой песенки была очень заводная и запоминающаяся. В исполнении же Ли звучала она мрачно и зловеще, без единой капли той жизнерадостности, что свойственна произведениям «Битлз». Частично, наверное, из-за того, что напевал он её в гораздо более медленном темпе, чем у оригинала, но в основном из-за его слов, последовавших после «Все женщины, которым я пел эту песенку, погибли от моих рук». Музыка имела самое непосредственное отношение к тем убийствам, которые совершил Ю Ён Чхоль. Тот утверждал, что когда он у себя в ванной развлекался с телами убитых им женщин, при этом всегда играла заглавная композиция из фильма «1492. Завоевание рая». «1492. Завоевание рая» — исторический кинофильм совместного производства США, Великобритании, Франции и Испании. Выход его был приурочен к пятисотлетию летию официального открытия «Нового света» Христофором Колумбом, роль которого исполнил Жерар Депардье. Заглавная тема композитора Ван Гелеса, нечто вроде медленного марша, задумчивого, величественного и довольно мрачноватого. Так и не выяснилось, вдохновляла его эта мелодия на убийство, или же он ставил её, потому что она просто ему нравилась. И что эта песенка «Битлз» значила для «Ли Бюндо», Сонгён попробовала потихоньку пропеть припев. Припомнила тот взгляд, каким он нацелился на неё в импровизированной переговорной. Казалось, будто Бён До не просто смотрит ей в глаза, а заглядывает сквозь них куда-то прямо в самую глубину души. И в этот момент кто-то обнял её со спины, от чего она чуть не взвизгнула. Вздрогнув, подалась вперёд и быстро обернулась. Сзади стоял Джейсон. Вид у него был виноватый. Вынув из ушей наушники, Сонгён выключила диктофон. «Ты меня напугал», — сказала она. «Прости, не знал», — произнес он. «Чего не знал?» — спросила Сон Гён всё ещё напряжённым голосом. Ей не хотелось так вот запросто его прощать. Он положил её руку себе на ладонь, погладил её, нежно проговорил. «Ты, наверное, жутко разозлилась». Я поспешил с выводами. Хайон у меня весь день из головы не шла. А когда я её увидел, готовую расплакаться, едва меня завидев, я просто... Надо было мне покрепче помнить, что ты за человек». Рука, которая только что ласково поглаживала её по руке, теперь касалась щеки. Ты просто не представляешь, насколько я тебе благодарен. Спасибо тебе. Огромное спасибо. От всей души проговорил джейсон и сердце Сон Гён немного смягчилось. И всё же кое-что оставалось непрояснённым. Она взяла его руку в свои и развернулась лицом к нему. «Я хочу тебя кое о чём спросить», — произнесла она. «Конечно, спрашивай», — кивнул он. «Сегодня Хайон сказала, что это я виновата в смерти её матери». Джессон на глазах побелел. Глаза наполнились слезами, и ей подумалось, что вряд ли стоит сейчас развивать эту тему. Но всё же Сонгён продолжила, поскольку просто не могла так взять и похоронить этот вопрос навсегда. «Так действительно, что-то такое произошло, что могло навести её на подобные мысли?» — спросила она. Джисон высвободил руку, с силой потер лицо, с таким видом, будто и не знает, как ей сказать. «Все нормально. Можешь мне все выложить. Просто скажи, что такое произошло». Мягко подтолкнула его Сонгён, и он, наконец, заговорил. «В первый же месяц после нашей с тобой свадьбы мне позвонили и сообщили, что Хайон пострадала. Сказали, что она в критическом состоянии, и я бросился к ней, практически ничего не соображая». Но оказалось, что всё критическое состояние — это ссадины на локтях и коленках. Похоже, она просто упала. Я набросился с упрёками на её мать. Велел никогда не звонить мне с подобной чепухой. Напомнил, что я уже женат на другой женщине. Наорал на неё. Кричал, что я уже сыт по горло её звонками под предлогом интересов ребёнка. И что ноги моей больше у них не будет, — сказал Джессон. Он никогда ни о чём подобном не рассказывал. Лишь сообщил Сонгён, что всем отношениям с бывшей женой полный конец, и что та даже не позволяет ему видеться с ребёнком. По его словам, мать Хайон часто врала ему, утверждая, что дочка заболела, чтобы только повидаться с ним. Но если проблема была лишь в этом, то при чем же тогда Сонгён? — Так как прикажешь понимать, что это я виновата в смерти её матери? — требовательно спросила она. Джисон отвернулся, промолчав. Сонген поднажала, схватив его руку и тряся ее. «Должна же быть какая-то причина, почему она так считает, не думаешь?» Ее мать приняла что-то в тот вечер, столкнула Хайон со второго этажа, сломав ей ногу, а потом позвонила мне. Я сказал ей, что не приду, а она пошла в свою комнату и... Об остальном Сонген и сама догадалась. Его бывшая жена даже после развода так и не смогла с ним по-настоящему расстаться». Женщина, сердце которой так и не позволяло ей отпустить мужа, втянула ребёнка, чтобы удержать Джессона, пытавшегося держаться на расстоянии в пределах своей досягаемости. А когда, наконец, осознала, что они и в самом деле разошлись, так и не смогла смириться с фактом, что он оставил её. И поняв, что её единственное оружие, её собственного ребёнка уже не использовать как угрозу, должно быть в полном отчаянии, чисто импульсивно приняла какое-то сильное лекарство, чтобы покончить с собой» не зная, что произошло между Хайон и её матерью той ночью, но дочка с тех пор напрочь отказывалась со мной общаться. Её мать, видать, наговорила про меня всяких гадостей, — закончил Джессон. Девочка приняла более и отчаяние своей матери слишком близко к сердцу. Даже если мать действительно сталкивает собственного ребёнка с лестницы, сломав ему ногу, тот всё равно видит ситуацию глазами матери, которая представляет собой слабую сторону. В результате для Хаён виновата во всём оказывается та, что отобрала у неё отца, а у её матери мужа. «Понимаю, о чём ты», — тихо произнесла Сангён. Она чувствовала полное опустошение. Её взаимоотношения с ребёнком и без всех этих предвзятых мыслей складывались бы сложно, но Хаён уже изначально была полна ненависти и негодования по отношению к ней. «Да, всё будет крайне непросто. Какие усилия не прикладывай». Подняв голову, Джессон посмотрел на неё. Стараясь скрыть нахлынувшую в сердце тревогу, она ободряюще улыбнулась ему. «Не переживай. Совместная жизнь прояснит все недоразумения, и со временем она откроется мне. Спасибо, милая. Хотя пообещай мне кое-что». Джессон вопросительно посмотрел на неё. «Пообещай, что ты будешь доверять мне, что бы ни случилось». Секунду он неотрывно смотрел на неё, после чего кивнул, притянул к себе, обнял. Ей ещё много чего хотелось сказать, но она решила не спешить. «Тебе что, ещё надо поработать?» — прошептал он ей на ухо. Сонгён помотала головой, взялась за его ладонь обеими руками и поднялась с кресла. Убрала блокнот с диктофоном в ящик стола, выключила свет в кабинете. Они уже входили в спальню, когда со второго этажа донёсся истошный визг. Опустив её руку, Джисон бросился наверх. Сонгён устремилась за ним, гадая, что случилось. Хайон сидела на кровати, заливаясь слезами, и едва Джисон вбежал к ней, бросилась ему на шею. Он обнял её, потрепал по спине. «Что стряслось? Приснилось что-то страшное?» — спросил он. «Папа, мне страшно. Не уходи, не уходи!» — взмолилась девочка. «Хорошо. Никуда я не ухожу, так что успокойся и спи дальше». Он продолжал поглаживать её по спине, и она слегка успокоилась. Сангён и Джисон встретились взглядами, разделённые ребёнком. Она ясно ощутила, насколько ему неловко, тихонько вздохнула и выдавила улыбку. «Я буду внизу. Приходи, когда она заснёт», — произнесла она. «Ладно». Уже выйдя в холл, Сангён почему-то ощутила внутри себя гнетущую пустоту. Собралась было направиться к лестнице, как вдруг услышала, как эти двое перешёптываются между собой. Похоже, что сна у ребёнка не было ни в одном глазу. Сангён подивилась, что они сейчас могут обсуждать, но не хотела влезать в разговор, так что тихонько спустилась вниз. Читать не хотелось, так что она двинулась прямиком в спальню. Выключила свет, оставив только маленькую настольную лампочку, и забралась в постель. Довольно долго лежала, постоянно ворочаясь и прислушиваясь, не слышно ли шагов, но они так и не прозвучали. А потом незаметно для себя заснула, а когда вновь открыла глаза, уже наступило утро. Никого рядом не было. «Ничто не наводило на мысль, что такое Джи Сон, сказал Хайон вчера вечером, но поведение девочки заметно смягчилось. «На завтрак было то же самое карри, что и вчера». Специально для Хайон Санген поставила на стол чашку обычного варёного риса. Не прикасаясь к ложке, девочка сидела, уставившись на чашку риса перед собой. «Что не так? Слишком много?» — спросила Санген. «Я... Я тоже хочу немножко карри». Еле слышно прошелестело та. При этих словах Санген... Стрельнула взглядом Джессона. Тот украдкой ей подмигнул, похоже, успел что-то сказать дочке и про Кари. Сонгён взяла со стола чашку с рисом, пересыпала его на тарелку, щедро полила соусом и поставила тарелку перед Хаён. Почему-то странно было смотреть, как девочка опасливо подносит ложку Кари карту рту. Вкусно, правда? – спросил Джессон, и Хаён кивнула, смущенно избегая взгляда Сонгён. Я у неё спрашивала, и, оказывается, она никогда раньше не пробовала карри, — объяснил он Сонгён. Теперь она поняла, почему вчера та так заскучала над тарелкой. Всё это было лишь простое недоразумение, и Сонгён даже немного расстроилась. Что же обычно готовила ей мать? Джессон, похоже, был немного тронут этим их совместным сидением за столом за завтраком. Это и обычной частью повседневной жизни для многих семей. Чуть ли не с открытым ртом наблюдал, как Хайон ест, и едва, встретившись глазами Сонгён, тут же опять переводил взгляд на ребёнка, робко улыбаясь. Придвигал тарелки с закусками поближе к дочери, уговаривая её съесть ещё кусочек. «Вот, попробуй». «Овощи очень полезны для здоровья», — твердил он, каждый раз вызывая у девочки всё большую и большую неловкость, которую сам, похоже, абсолютно не замечал. Отстанет от неё, дай поесть спокойно. Давай сам доедай и двигай на работу». «Не то опоздаешь», — вмешалась Сонгён. «А? Я тебе мешаю?» — обратился Джисон к Хайон. Та помотала головой, но глаз не подняла, полностью сосредоточившись на еде. «Видела? Она не против». Поднимая шум на пустом месте, объявил он, сам сейчас похожий на ребёнка. Сонгён промолчала, не желая показаться излишне сварливой. Джисон всё продолжал хлопотать над дочкой, а потом бросил взгляд на часы и быстро вскочил на ноги. «Хайон, управишься тут без меня?» — спросил он. Та храбро кивнула. «Её нужно перевести в другую школу, и наверняка ещё много чем придётся озаботиться». «Спасибо, дорогая», — бросил он Сонгён. «Конечно, не волнуйся. До вечера», — ответила Сонгён, и, проводив его до двери, вернулась в кухню. Хайон уже успела покончить с едой и встала, чтобы убрать тарелку со стола. «Да ладно, оставь. Я всё уберу, когда сама доем», — сказала ей Сонгён. Хайон опять уселась и стала дожидаться, когда та закончит завтракать. Некоторое время слышалось лишь позвякивание приборов «Афаянс». Подчищая тарелку, Сангён заметила, что Хайон напряжённо смотрит на неё. «Что такое?» — спросила она. «Папа мне сказал», — последовал ответ. «Что сказал?» «Что у вас тоже нет мамы». С тех пор, как не стала матери Сангён, прошло уже 20 лет. Хотя она никогда не считала, что у неё нет матери. «Её просто нет со мной сейчас», — «Но это вовсе не значит, что у меня вообще нет мамы», — объяснила она. «А как умерла ваша мама?» «Лучше говорить не стала». «Её не стало после автомобильной аварии». «А ваша мама тоже приходит к вам во сне?» Ребенку должно быть. Время от времени снилась мать». Сонгён даже позавидовала ей. Самой ей мать никогда не являлась во снах после своей смерти. Сонгён так скучала по ней, что хотела бы повидать её даже во сне, но это желание никогда не исполнялось». «Итак, ты часто видишь маму во сне», — заключила она. «Да, и мне страшно», — сказала девочка, поёжившись. Выражение её лица испугало Сонгён, но тут она припомнила, о чём Джисон рассказывал ей вчера вечером. Сразу перед тем, как покончить с собой, эта женщина столкнула свою дочку со второго этажа, отчего та сломала ногу. «Интересно», — подумала Сонгён, — «что за человека она была?» Неважно, в сколь глубоком отчаянии она оказалась, как можно было поступить так с собственным ребёнком, а потом наложить на себя руки. «Так ты боишься свою маму?» — осторожно спросила Сонгён. Хайон плотно сжала губы. Лицо её задеревенело, как и вчера, и она оглядела Сонгён холодными глазами. «Я... я не хочу об этом говорить», — последовал ответ. «О, прости». «Зря я вообще спросила», — произнесла Сонгён. Глядя на девочку, она погрузилась в размышления. Ребёнок, похоже, сильно скучает по матери, судя по тому, как днём раньше она обвинила Сонгён в её смерти, но теперь выясняется, что она боится её. Поначалу вроде была готова говорить о ней, но тут же закрылась, едва только последовали вопросы. Похоже, что к матери она испытывает смешанные чувства и скучает по ней, и негодует на неё». Можно только предположить, как мать не ней обращалась. Должно быть, она была очень неуравновешенной, раз уж использовала своего ребёнка для того, чтобы опять завоевать бывшего мужа после развода. Хаён, наверное, жила в страхе и тревоге, вечно пытаясь определить, в каком она сейчас настроении. Жить с матерью, готовой в любой момент взорваться, явно оказалось чересчур для маленькой Хайон. Всё нормально, потому что это всего лишь сны. Потому что она умерла произнесла Хаён, уставившись куда-то в пространство всё теми же холодными глазами. Они были слишком уж холодными для глаз ребёнка. Настолько, что Сонгён сама ощутила холодок в затылке. Видимо, мать очень уж мучила её, раз уж она говорит такие вещи. Прошёл всего один день, но Сонгён уже в полной мере чувствовала, как непросто приходилось Хаён в жизни. То, что сейчас требовалось ребёнку, это напрочь забыть трудные времена и обрести душевное равновесие. Зажив новой жизнью со своим отцом, она постепенно забудет все эти горькие дни и свою ненависть к собственной матери. «Ну, чем сегодня займёмся? Может, пройдёмся по магазинам?» — поинтересовалась Сонгён жизнерадостным тоном, чтобы хоть как-то изменить настроение девочки. При этих словах Хаён повернула голову к Сонгён и кивнула, впервые за всё время улыбнувшись. Холодное выражение её лица сменилось чем-то более детским.